Глава 37. Вербовочный лагерь Святой Инквизиции оказался не самым приятным местечком. Лица у здешних солдат больше напоминали разбойничьи морды, и что-то подсказывало Виктору, что в прошлом именно этим ремеслом многие рекруты и зарабатывали себе на жизнь. В голове невольно возникали стойкие ассоциации с воровским шахтным городом. На новичков пялились с глумливыми улыбками – а костянику и змейку буквально раздевали глазами. Однако большего инквизиторские наемники себе не позволяли, по крайней мере, в присутствии патруля. Видимо, некоторое подобие дисциплины в этом полуразбонящем войске все-таки имелось. Или дисциплины, или страха. И, пожалуй, второе, скорее всего. Виселицы перед замком были хорошо видны из любой точки лагеря. Отовсюду доносился говор на разных языках. Иногда раздавались громкогласные взрывы хохота, а потом... Виктор не поверил собственным ушам, когда вдруг услышал мат. Знакомый, родной, русский. наш ёксель-моксель, расцвел костоправ. Видимо, сочтя свою функцию выполненной, провожатые оставили их возле небольшой, что-то живо обсуждавшей группки людей с короткими мечами на поясах, тех самых матерящихся наших. Мечник к увел патруль, так и не сказав ни слова. Наверное, у крестоносцев так принято, уходить не прощаясь и ничего толком не объясняя. «Гля, мужики, новое мясо привели!» Раздался чей-то насмешливый голос. Их обступили со всех сторон. Заросшие хмуляющиеся рожи сальные глазки, та еще компания. «А девчонки-то какие!» Многозначительно прицокнул кто-то. Костяника сразу прижалась к Виктору. А вот змейку, стоявшую с краю без лишних церемоний, лапнули сразу двое наемников. Один за филейную часть, второй за грудь. Первый даже успел прокомментировать. «Ай, хорош бабец!» Дальше Виктор услышал четыре звука, слившиеся в один. «Пи! Хрязь! хрясь, Ец!» Первого любителя женских прелестей, так неосмотрительно распустившего руки, змейка свалила сама. Второму повезло меньшее, и им занялся Костоправ. Лекарь даже не стал тратить время на то, чтобы снять с пояса кистень. Просто шарахнул с плеча кулачищем. Вышло, впрочем, не намного слабее, чем кистенем. Бедолага, попавший под тяжелую руку Костоправа, вырубился всерьез и надолго. «Ах, вы ж суки залетные!» – удивленно ахнул кто-то. «Ланскнехты недовольно загудели, взяв пятерку новичков в плотное кольцо». Несколько человек потянули мечи из ножен. Виктор и Змейка тоже обнажили оружие. Костоправ размотал кистень. «Стоять на месте, дегенераты гребаные! Амлетмоля из мозгов и яиц понаделаю!» Пригрозил лекарь, демонстративно покачивая увесистой гирькой. Безоружный Василь тоже занял боевую стойку, намереваясь отбиваться от вооруженных противников голыми руками. Даже Костиньяка не очень умело выставила перед собой кулачки. «Блин, а что тут будет, когда с нее очки собьют?» С тоской подумал Виктор. «Мутантка под стенами инквизиторского замка. Даже если их не изрубят сразу, то чуть позже непременно сожгут на костре». «Хотя все-таки изрубят. Драк оказалась неизбежной. А если навалится навалятся скопом, шансов отбиться нет. Сомнут массы нафиг». Однако, несмотря на забористый мат, доносившийся отовсюду, нападать наемники почему-то не спешили. И что-то подсказывало Виктору, вряд ли противников сдерживает кулинарная угроза костоправа насчет омлета из яиц и мозгов. «Отставить!» – разнесся над разгоряченной толпой чей-то зычный голос. Толпа, как ни странно, расступилась. Все недовольные разом заткнулись.